Около криминальные новости. Старцена внутренних войск Мотин принес домой пирог, который изъял из передачи заключенного. И вот уже третий день семья Мотиных ходит в туалет, избавляясь от веревочной лестницы. Секс по телефону. О, милый. я лезу на диване. А ты смотришь на меня и начинаешь медленно, медленно мыть посуду. Потом ты подходишь ближе, и я, я чувствую, чувствую твое дыхание. О, как ты нежно пылесосишь, дорогой! Быстрее, быстрее, быстрее! Ты устал? Отдохни, милый, вынеси мусорное ведро. vorher ist es nicht Два приятеля сидят в кафе. Один к чему-то прислушивается и говорит: <эọэ�> я, я узнаю эту мелодию. Какую? Да-да-да, слышала? Да, да, да, да, yeah только я no, не non, могу no, вспомнить, no, no. Это, это демо или руки вверх, или что-то вот вот. Да это за вентилятор. Забилевых! Преклама! Увлекательные круизы по Черному морю! Дорогие Зенсины, только на кораблях на пароходства. каждая каюта оборудована собственным капитаном дальнего плавания. Вот смотрю я на тебя, а про себя думаю, ну дурак. Вопросно ты такой про себя думаешь.